Глава седьмая Семейный портрет в интерьере Смотри, прокляну материнское проклятие получить хочешь, загнёшься и сдохнешь под забором, хитрая сука. Анна Ласкина, та самая деловая дама, представившаяся Кате как зам главы городской администрации, с отвращением созерцала сморщенное лицо матери. Они сидели за столом на кухне своей большой трёхкомнатной квартиры. Кухня щеголяла дорогим итальянским гарнитуром, который Анна купила вместе с прочей дорогой мебелью, когда ещё надеялась, что мать скоро умрёт. Старуха страдала всеми болезнями на свете, и во времена Анны была уже одной ногой в могиле. Пока она умирала в больнице, Анна ласкина быстро сделала в квартире евроремонт, купила мебель. Все дела и размышляла вечерами за бокалом вина, как она будет жить в их семейной квартире одна, сохранив обоих родителей сама себе хозяйка. полная хозяйка во всем и госпожа. Но мать неожиданно пошла на поправку. Стальной шарнир, вставленный ей на место сломанной шейки бедра, прижился хорошо, сердечные боли отступили, уровень сахара в крови и тот снизился. Мать вернулась из больницы домой, узрела полную перемен жилплощадь и приказала, чтобы в ее комнате все снова стало как прежде». Комнату матери пришлось вернуть, а там снова поселились вонючие старческие вещи, сосланные Анной Ласкиной на время ремонта на лоджию. Они жили не в старом кирпичном коттедже, как многие в Эребе, а в кирпичной 12-этажке улучшенной планировки, построенной в середине 80-х для партактива города. Эреб в те времена был еще закрытым для всех. Мать в те годы работала в Дубне мелкой сошкой в Гаркоме, Однако квартиру получить сумела и до сих пор, вот уже много десятков лет, считала ее полностью своей. Может, с этого все и началось у них, с квартирного раздрая. После смерти отца Анна Ласкина попыталась переоформить квартиру целиком на себя. Объясняла матери, ну, так проще, если что, меньше бюрократизма в будущем и хождение по инстанциям. «Если что?» — скрипуча спросила мать, сверляя ее янтарными, как у старой кошки, глазами. «Смерти моей ждешь, не дождешься. Уж и наследство себе хочешь захапать. Не получится, дочка, я еще жива». В этом разговоре она последний раз назвала ее дочкой. Больше уже не называла никак, ни дочкой, ни по имени. А когда злилась, как сейчас, именовала исключительно «сукой». Хитрая сука, жадная себе на уме. «Дождешься, прокляну навеки вечное». Мать зачерпывала ложкой мясную подливу и морщись жевала в ставной челесть юрагу. Да прыгаешься. Материнское проклятие как печать, года не проживёшь. Не то чтобы Анна верила материнским угрозам или боялась, однако с отцом ведь случилась беда, и как раз спустя полгода после их семейного скандала с матерью та заподозрила его в неверности. Мол, слишком любезен с соседкой ниже этажом. А нам много раз видела Слотжи, как он идёт с ней рядышком по двору, возвращаясь из гастронома, и они очень мило и оживлённо беседуют. Отец обозвал её старой дурой, она его кобелём. Он назвал её параноиком, она его мерзавцем. Он обозвал её ведьмой, и мать закричала: "Проклинаю, проклинаю тебя, Иуда". Через полгода отец замертво упал во дворе в тот самый момент, когда они разговаривали с соседкой. Врачи сказали: "Анне Тромп оторвался" Скоропостижная смерть. Мать на похоронах имела загадочный вид, поглядывала искоса на Анну, словно галка на блестящий шарик. Из-за переоформления собственности начался скандал, и теперь она грозила проклятием уже родной дочери. Уразумев, что та тайком ждёт её смерти и уже готовит для себя апартаменты, мать совсем осатанела. Тема материнского проклятия стала доминирующей во всех их разговорах и в утренних, когда Анна Ласкина уходила на службу в администрацию, и в вечерних, когда возвращалась, и в другие часы тоже, когда она покидала ненавистную квартиру, чтобы хоть ненадолго побыть самой собой. "Думаешь, я не вижу ничего", скрипела мать, вытирая бумажной салфеткой тонкие губы. "Слепая, глухая, мороматичка, да? Я всё вижу и говорю тебе: прокляну" Узнаешь, что это такое, 100 раз пожалеешь, хитрая сука. Хитрая сука глянула на мать, молча. Думала о том, почему она вынуждена всё это терпеть. Она, которая добилась столь многого, чего прочие женщины в провинциальном городке не добились бы никогда, ни за что. Она вспомнила, как на днях выступала на совещании у губернатора Подмосковья, и все присутствующие, все эти тухлые мужики-начальники, которых она обычно тайно презирала за их глупость, ограниченность, за их роболепие, за то, что они нуддо гундосили во время выступлений, слушали её с вниманием и даже с почтением. Или ей это лишь казалось? Уважают ли её в администрации или не уважают? Мать её ни в грош не ставит, ненавидит и вечно грозит. Есть ли разница между её положением в доме и в мире? В городе и в этих четырёх стенах? И ещё в одном месте, о котором она, Анна Ласкина, живущая под гнётом страшного материнского проклятия, не может не думать. Мать внезапно дико закашлялась, сморщенное лицо её побогровело. Секунд пять Анна Ласкина надеялась, что она подавилась, что кусок пошёл в дыхательное горло, и мать, но так глубоко вздохнула, сунула в рот пальцы и извлекла искусственную челюсть. Мать поспеливо глянула на дочь, всё ещё тяжело дыша от натуги и кашля. И торжествующе улыбнулась. «Не дождешься, сука!» Вставные зубы лежали на кухонном столе на бумажной салфетке, пятная ее коричневым мясным соусом, как гноем. «Думаешь, я ничего не слышу? Сплю по ночам!» — просипела мать. «Ах ты, падаль! Я по глазам твоим вижу, в душе читаю. Чего вылупилась? Смотри, прокляну!» Анна Ласкина положила на пустую тарелку вилку и нож крест-накрест. глянула на дизайнерские настенные часы на своей дорогой итальянской кухне и опустила глаза.